Глава 19 Через три дня, рано утром, Нисида сообщил нам, что собирается ловить местного бога. Прийти посмотреть должно было человек тридцать. Похоже, он рассказал об этом всем своим друзьям-рыбакам. «Это фигово. Асуна, что мы будем делать?» М -м, По правде сказать, нас это совсем не обрадовало. Мы переселились сюда, чтобы скрыться от сплетников и фанатов Асуны, так что нам не очень-то хотелось появляться перед такой прорвой народа. А что если так? Асуна подобрала волосы и огромным шарфом замотала лицо по самые глаза. Но и на этом она не остановилась. пока удавав немного с кнопками своего меню, она облачилась в простенькое пальто. «Ну да, нормально. Ты выглядишь как настоящая крестьянская жена». «Это комплимент?» ну, «Разумеется. Ну а в моем случае меня никто не узнает, если только я не надену свое боевое облачение». «Еще до восхода солнца мы с Асуной вышли из дома. Она несла корзинку для пикника». Асуна вполне могла и завлечь ее, когда мы доберемся на место, но настояла, что это часть маскировки. Для начала зимы сегодня было довольно тепло. Пройдясь немного через лес гигантских сосен, мы наконец-то увидели между стволов блестящую водную гладь. Там уже собралась толпа. Я нервничал, но все же подошел. Знакомая плотная фигура со смехом помахала мне рукой. Ага, как замечательно, что у нас сегодня такая прекрасная погода. Здравствуйте, Несида Одиссон. «Мы с Асуной кивнули. Он сообщил, что вся разношерстная и разновозрастная толпа, что здесь собралась, представляла собой гильдию рыболовов, которую Несида возглавлял. Мы поздоровались со всеми. Мы здорово нервничали, но Асуну, похоже, никто не узнал. Ну да, бог с этим. Несида одзи проявил куда большую активность, чем я предполагал». Скорее всего, в той фирме он был замечательным руководителем. Атмосфера уже была весьма оживленной. Оказалось, до нашего прихода здесь проводилось рыболовное состязание. А, «Ну что ж, наконец-то мы начинаем главное мероприятие дня!» С этим громким заявлением Несида направился к нам с длинной удочкой в руках. И толпа зрителей разразилась радостными возгласами. Я взглянул на его удочку. Бездумно провел глазами по всей длине. То, что висело на самом конце, меня поразило. Это была ящерица, причем аномально крупная. Длиной она была с предплечья взрослого человека, а ядовитая на вид красно-черная кожа блестела, словно подчеркивая, что ящерица совсем свежая. Асуна заметила ящерицу чуть позже, чем я. Ее лицо тут же застыло, и она отступила на несколько шагов. Если это была наживка, то ловить мы собирались что-то невероятное. Однако времени на то, чтобы спросить, у меня не оказалось — Несида повернулся к озеру и поднял удочку. С коротким выкриком он весьма величественно ей взмахнул, и огромная ящерица, описав дугу в воздухе, плюхнулась в воду. А ждать во время рыбалки в сау почти не требовалось. Достаточно было закинуть наживку в воду, и либо рыба клевала в течение нескольких десятков секунд, либо ты терял наживку. Мы невольно сглотнули, наблюдая, как леска уходит в воду. Прошло всего лишь несколько секунд, и удочка задёргалась. Однако Несида не шевельнул и пальцем. «Вот он, вот он, Несида-сан!» «Ещё рано!» За стёклами очков Несиды горели огнём глаза, принадлежавшие добродушному обычной дедуле. Несида продолжал следить за пляшущей удочкой, не шевелясь. Удочка дёрнулась сильнее. «Пора!» Несида откинулся назад и изо всех сил потянул удочку на себя. С одного взгляда на леску мне было ясно, насколько сильно она натянута. Она звенела, как струна. «Он клюнул! Дальше полагаюсь на вас!» Я осторожно потянул удочку, врученную мне Несидой, но она и на сантиметр не подалась. Чувство было такое, словно рыболовный крючок зацепился за что-то вросшее в дно. Я оглянулся на Нисиду, беспокоясь, действительно ли эта рыба клюнула, и тут внезапно леску резко и мощно потянуло в воду. Я тут же, как следует, уперся ногами в землю и потянул обратно. Сила, приложенная с обеих сторон, быстро вышла за пределы разумные нормы. «Ее... ее можно сильнее натягивать?» — спросил я Нисиду, тревожаясь за прочность лески. «Она высшего качества! Можешь тянуть сколько хочешь!» Несидо кивнул, а лицо его от возбуждения раскраснелось. Я перехватил удочку поудобнее и потянул со всей силы удилище перегнулось посередине и стало напоминать большую латинскую букву УЛ. Каждый игрок, когда получает очередной уровень, имеет выбор, повышать силу или ловкость. Секироносцы вроде Эгеля выбирают обычно силу, а раперисты, такие как Асуна, предпочитают ловкость. Я был обычным мечником и повышал обе характеристики, но все же ловкость я оставил несколько выше силы. И все же это перетягивание каната и я выигрывал. В основном, видимо, потому, что уровень у меня был достаточно высок. Я медленно, шаг за шагом, отходил назад, вытягивая здоровенную зверюгу из воды на сушу. «А, я его вижу!» Асуна, склонившись над водой, показывала рукой. Я шагал, откинувшись всем телом назад, от воды, так, что посмотреть и убедиться не мог. Зрители, крича громче обычного, все кинулись к озеру, которое было глубоким уже у самого берега. Не в силах подавить любопытство, я сосредоточил все силы на том, чтобы тянуть удочку». Внезапно склонившиеся над водой зрители застыли и даже сделали несколько шагов назад. Что случилось? Не успел я закончить фразу, как вся толпа развернулась и кинулась прочь. Даже Асуна с Несидой удирали. Они оббежали меня с разных сторон, и лица у них были белые, как мел. Я собрался было оглянуться им вслед, как вдруг сила, тянувшая мои руки, исчезла, и я шлепнулся на задницу. Что, неужели леска порвалась?» Подумав так, я немедленно отбросил удочку и кинулся в сторону озера. Как вдруг сверкающая озерная гладь вспучилась. «А-а!» Я застыл на месте, вытрачив глаза, и тут до меня донесся далекий голос Асуны. «Кирита-кун, там опасно!» Обернувшись, я увидел, что Асуна, Несида и все остальные уже взобрались по сходящему к озеру откосу и сейчас находятся на приличном расстоянии от меня. Позади раздался громкий плеск воды, и только тут до меня начало доходить. С чувством непонятного беспокойства я вновь повернулся к озеру. Рыбина стояла. Точнее говоря, это чудовище напоминало нечто среднее между рыбой и ящерицей, вроде целоканта, но ближе к ящерице. Он стоял себе на траве, на своих шести крепких ногах и взирал на меня свысока, а с боков его на землю струились водопадики. Я сказал «взирал свысока», потому что росту в этой зверюге было не меньше двух метров. Его пасть, в которой на глаз вполне могла поместиться целая корова, висела чуть выше моей головы, и из нее торчала знакомая ящеричья лапка. По бокам головы колоссальной ископаемой рыбины торчали два глаза размером с баскетбольный мяч. Наши взгляды встретились. Тут же появился желтый курсор, информируя меня, что передо мной монстр. Анисида говорил, что местного бога можно назвать монстра, но в ином смысле, чем обитающих в охотничьих землях». «В каком ещё к чёрту ином смысле? Эта тварь была монстром во всех абсолютно смыслах. Я сдавленно ухмыльнулся и сделал пару шагов назад. Затем развернулся и понёсся прочь. Колоссальная рыбина у меня за спиной издала громоподобный рёв и бросилась за мной. От каждого её шага содрогалась земля. Я летел, сломя голову, так быстро, как только позволяла мне моя ловкость. Несколько секунд спустя я поравнялся с Асуной и громко пожаловался». «Это нечестно сбежать без меня!» «А Кирита-кун, сейчас не время об этом говорить!» Обернувшись, я увидел, что Рыбина мчится к нам с весьма приличной для такой громадины скоростью. «О, она и по суше может бегать! Стало быть, она двояко дышащая!» «Кирита-сан, не время для таких бессмысленных разговоров! Нам надо спасаться и как можно быстрее!» Это уже не Сида выкрикнул полным страха голосом. Десятки людей, пришедших за зрелищем, пребывали в состоянии шока. Многие из них просто сидели на земле с пустым выражением лица. «Кирита-кун, ты взял оружие?» – спросила Асуна, приблизив голову к моей. да чертовски трудно было бы в такой ситуации организовать всех этих людей, чтобы они смогли уйти. Прости, я не...» «Эх, ну, значит, у меня нет выбора». Покачав головой, Асуна развернулась к приближающейся рыбине. Уверенной рукой, она быстро покопалась в меню. Несида и прочие зрители вытаращили глаза от изумления, когда Асуна, по-прежнему стоя к нам спиной, скинула пальто и шарф. Каштановые волосы разлетелись, сверкая на солнце. Несмотря на ее одеяние, всего-то длинная юбка травяного цвета, дольняная блузка. На левом бедре у нее зеркально сверкала рапира. Асуна вытащила ее правой рукой, так что клинок зазвенел и, собравшись, принялась ждать, когда громадная рыбина подойдет. Стоящий рядом со мной Нисида, наконец, пришел в себя и, тряся мою руку, закричал. «Кирита-кун, ваша... ваша жена в опасности!» «Не, давайте просто дадим ей самой разобраться». «Что ж вы говорите?» «Если... если это все, что вы хотите сказать, то я...» С горестным выражением лица он выхватил у ближайшего из своих сагильдитцев удочку и собрался было бежать на помощь касуне. Мне пришлось поспешно остановить старого рыбака. Гигантская рыбина не замедляла ходу. Раскрыв свою громадную пасть, усеянную бесчисленными острыми зубами, она бросилась на Асуну всем телом, словно стремилась проглотить ее целиком». Асуна извернулась влево, уходя с пути рыбины, а ее правая рука метнулась вперед, оставляя позади себя дорожку белого света. Из пасти рыбины вырвалась ослепительная вспышка, прозвучало что-то вроде взрыва. Рыбина взмыла в воздух, а Асуна же осталась стоять, где стояла». Хотя громадина монстра внушала страх, но я понимал, что он не очень-то силен. Монстр с такого низкого уровня, да еще появляющийся в результате рыбалки, просто не мог быть сильным. В конце концов, Сау придерживалась стандартов обычных онлайновых игр. а Рыбина с грохотом свалилась на землю, ее хитпоинты от атаки Асуны здорово пострадали. А Асуна немедленно обрушила на нее шковал атак, вполне достойных прозвища «Молния». Нисида и остальные безмолвно смотрели, как Асуна, шагая грациозно словно в танце, активировала один навык за другим. Что их заворожило? Красота Асуны или ее сила? Видимо, и то, и другое, подумал я. Асуна работала клинком с такой мощью, что, казалось, содрогается само пространство вокруг увидев что хитпоинты монстра опустились в красную зону она отскочила чуть подальше едва приземлившись на ноги она тут же бросилась в атаку с разбега. За ней тянулся световой хвост словно за кометой это был один из самых высокоуровневых навыков рэпериста пробойная вспышка раздалось что-то вроде звукового удара и комета прошибла рыбину от морды до хвоста. Когда Асуна, покачнувшись, затормозила, громадный монстр у неё за спиной уже разлетелся на бесчисленные световые осколки и исчез. Раздался грохот, от которого по поверхности озера побежала огромная волна. Асуна с лязганием убрала рапиру в ножны и, как ни в чём не бывало, направилась к нам. Нисида и остальные рыбаки так и оставались на месте с отвисшими челюстями, не в силах даже шевельнуться. «Эй, отличная работа!» «Это нечестно заставлять меня драться одной!» «В следующий раз ты покупаешь обед. У нас теперь общие деньги». «А, да». Мы с Асуной беззаботно беседовали, когда Нисида смог наконец моргнуть и заговорить. «А, это было невероятно! Госпожа, вы вы действительно очень сильны. Это может быть немного невежливо, но какой у вас уровень?» Мы с Асуной переглянулись. Развивать эту тему было бы для нас опасно. «Сперва давайте поглядим. После рыбы что-то осталось». Асуна понажимала какие-то кнопки, и в руках у неё появилось серебряное удилище. Поскольку этот трофей остался от уникального монстра, скорее всего, это был непродаваемый уникальный предмет. «О! О! Вот это да!» Несида взял удилище в руки, глаза его блестели. Остальные зрители тоже явно заинтересовались. «Я уже начал думать, что нам удалось благополучно избежать кризиса, как вдруг...» «Вы... Вы Асуна из рыцари крови!» Один из игроков, совсем молодой, подошел на несколько шагов и пристально вглядывался в Асуну. Затем его лицо просветлело. Точно, вы и есть. У меня даже фотка есть. а Асуна выдавила улыбку и сделала пару шагов назад. Возбуждение зрителей стало просто зашкаливать. Какая честь! Какая, какая честь для нас увидеть вблизи, как сражается Асуна-сан. Ах да, а, а можно мне ваш авто... Внезапно парень замолчал и принялся переводить взгляд Сасана на меня и обратно. В конце концов, он изумленно пробормотал. «Вы... вы двое что? Женаты?» Теперь настала уже моя очередь криво улыбнуться. Так мы оба и стояли с неестественными улыбками на лицах, а толпа вокруг горестно стенала. Один лишний сида по-прежнему молча моргал, не понимая, что происходит. Так вот закончился наш тайный медовый месяц, всего через две недели. Но, может, нам следовало считать себя везунчиками, что под конец мы поучаствовали в таком весёлом мероприятии. Тем же вечером мы получили сообщение от хит Хитклиффа. Он просил нас принять участие в сражении с боссом 75 уровня. На следующее утро я сидел на краю кровати, уставившись в пол. Асуна, уже закончившая собираться, подошла ко мне, клацая железными подошвами ботинок. «Эй, ты не можешь сидеть так вечно!» «Но ведь всего две недели у нас было!» По-детски пожаловался я и поднял голову. Впрочем, впервые за весьма приличный срок увидеть Асану в её красно-белой рыцарской униформе тоже было очень здорово. Поскольку мы временно покинули гильдию, мы могли отклонить просьбу, но на нас тяжким грузом давила последняя фраза сообщения. «Несколько человек уже погибло». «Ну, по крайней мере, надо пойти и узнать, что там происходит. Давай, пора уже». Асуна хлопнула меня по спине, и я, наконец, неохотно встал и открыл меню снаряжения. Поскольку сейчас мы не были частью гильдии, я надел привычный черный кожаный плащ и минимум брони и закинул за спину два меча, так, чтобы их ножны перекрещивались. Давя мне на спину, мечи словно жаловались, что им пришлось так долго пролежать в общем списке снаряжения. Одним быстрым движением я чуть произвлек их оба и тут же убрал. По комнате разнесся высокий и четкий звон металла. «Да, такой наряд идёт тебе лучше всего», — улыбнулась Асуна и обвела мою правую руку своими. Оглянувшись, я мысленно попрощался с нашим новым домом, который нам приходится на некоторое время покинуть. «Давай разберёмся там по-быстрому, а потом вернёмся». «Ага». Мы посмотрели друг на друга и разом кивнули. Затем открыли дверь и вышли на морозный зимний воздух. На главной площади 22-го уровня нас ждал Несида с удочкой в руках. Ему одному мы сообщили, когда именно собираемся уходить. Можно поговорить немного? В ответ на просьбу Нисиды я кивнул, и мы втроем уселись рядышком на скамейке. Нисида, задрав голову и глядя вверх, медленно заговорил. По правде сказать, до сегодняшнего дня рассказы о том, как на верхних уровнях люди сражаются, чтобы пройти игру, казались какими-то сказками из иного мира. Возможно, я сам уже перестал думать о том, чтобы уйти отсюда». Мы с Асуной слушали его в молчании До Думаю, вы это уже знаете, но индустрия IT развивается с каждым днём Я начал свою карьеру ещё молодым И потому рос вровень с индустрией Но сейчас я вне своей работы уже два года И думаю догнать то, что ушло, уже не смогу Я не знаю, смогу ли я вернуться на старую работу или нет. Может, я там буду для всех лишь обузой, и меня просто отбросят с дороги. И я начал думать, что для меня будет лучше остаться здесь и ловить рыбу». Он замолчал, и на его старом, изборожденном морщинами лице появилась улыбка. Я не знал, что сказать. Думаю, я даже представить себе бы у них в силах все то, чего он лишился, попав в пленцал «И я тоже», — внезапно заговорила Асуна. «Да примерно полугода назад я тоже думала всякое такое, и каждую ночь лежала одна и плакала. Мне казалось, что с каждым днём, который проходил здесь, всё, мои друзья, семья, колледж, всё, что было в реальном мире, всё разрушается. Мне всегда снился тот мир. Я думала, что всё, что я могу сделать, это быстрее стать сильной, быстрее пройти игру, а единственный путь достичь этого – непрерывно, всё время совершенствовать свои оружейные навыки». «Я смотрел на Асуна в изумлении. Я, конечно, никогда раньше не обращал особого внимания на других людей, но за все время, что мы с ней общались, даже намеков на что-то подобное от нее я не чувствовал. Ну, в общем-то, это не первый раз, когда я неверно оцениваю чей-то характер». Поймав мой взгляд, Асуна коротко улыбнулась и продолжила. «Но однажды, где-то полгода назад...» Когда я телепортировалась в город на переднем крае, я увидела человека, который просто дрых, лежа на травке на главной площади. На вид он был довольно высокого уровня, поэтому я разозлилась и сказала ему, «Если у тебя есть свободное время, иди в донжон и помогай его чистить». Она рассмеялась, прикрыв рот ладонью. Он ответил совершенно неожиданно. Сейчас в Вайнкраде, лучшее время года, и погода выставили просто классную. В такой день просто обидно лезть в донжон». Затем он показал рядом с собой и сказал, «Почему бы тебе тоже не вздремнуть?» Какой же он был грубиян. Улыбка с ее лица исчезла. Глядя куда-то вдаль, Асуна продолжила. Его слова меня поразили. Я осознала, что этот человек действительно живет в этом мире. Его не волновало, что он теряет дни в реале. Вместо этого он сосредоточился на том, чтобы нормально жить день за днем здесь. Обнаружив, что такие люди действительно существуют, я отослала других членов гильдии, И попробовала прилечь рядом с ним. Ветер был такой хороший, просто идеально теплый. И я заснула. И мне не снились кошмары. Наверное, с того дня, как я очутилась в этом мире, мне в первый раз так хорошо спалось. Когда я проснулась, было уже за заполдень, и этот человек поглядывал на меня нетерпеливо. Это был вот он. Замолчав, Асуна крепко сжала мою руку. Я был смущен невероятно. Действительно, что-то подобное припоминалось, но... «Прости, Асуна, я вовсе не имел в виду ничего такого мудрого. Я просто хотел покемарить». «Я это знаю, даже если б ты мне не сказал». Асуна надула губы, но тут же повернулась к ней сидя вновь с улыбкой и продолжила. «С того самого дня, всякий раз ложась спать, я думала о нем, и поэтому мне перестали сниться кошмары. Я разузнала, в каком городе он живет, и иногда выкраивала время, чтобы пойти и повидать его». Потом я начала с нетерпением ждать каждый новый день. Когда я поняла, что влюбилась, я была так счастлива, и я поклялась беречь это чувство. Впервые тогда я подумала, что прийти в этот мир было здорово. Асуна склонила голову, потерла глаза руками, не снимая перчаток, и сделала глубокий вдох. «Кирита-кун — это смысл двух лет моей жизни, которые я провела здесь. Он — доказательство того, что я жива. Благодаря ему я жду каждого завтра». «Я надела нейрошлем и пришла в этот мир, чтобы встретить его. Нисида О'Дзи-сан, а может, об этом не мне говорить, но, думаю, вы чего-то достигли в этом мире. Конечно же, это виртуальный мир, и все, что мы здесь видим и трогаем – имитация, набор данных. Но для нас а наши сердца бьются в этой реальности. А если так, то и все, что мы здесь испытываем, тоже правда». Нисида заморгал и несколько раз кивнул. Его глаза за стеклами очков влажно блестели. Я и сам изо всех сил старался сдержать слезы. Это же я. Подумал я. Это меня спасли, когда я не мог найти, зачем жить. И там, в реальном мире, и здесь, когда я сюда пришел. Да. Да, вы правы. Неси до вновь поднял глаза. То, что я здесь услышал, тоже бесценный опыт. И поймать пятиметровую рыбу тоже. Похоже, моя жизнь здесь не бессмысленно. Совсем не бессмысленно. Он кивнул и встал. «Ох, похоже, я отнял у вас слишком много времени. Я верю, если такие люди, как вы, сражаются, чтобы освободить нас, значит, мы сможем вернуться в реальный мир совсем скоро. Я ничего не могу для вас сделать, но, по крайней мере, могу вас подбадривать и болеть за вас». Неси да пожал нам руки. «Мы еще вернемся. Пообещал я. Вы тогда составьте нам компанию, пожалуйста». Неси да кивнул. На лице его сияла широкая улыбка, по щекам текли слезы. Мы еще раз пожали Несиду руку и зашагали к порталу. Войдя в иллюзорное сияние, а мы с Ассуной переглянулись и в унисон выкрикнули. «Телепорт! Грандум!» Начавший окутывать нас синий свет, стер образ машущего рукой Несиды.